«Да мы там все сдохнем!» Первое, что я слышу, когда ребята осознают, какой именно маршрут патрулирования я выбрал. Мы как раз приближаемся к его началу. Сразу ребятам не рассказывал, устроил ха, сюрприз. А они и не ожидали, что мой выбор будет таким. Читали, что выберу самую безопасную зону. Даже не особо и расспрашивали. Смена выпала на сегодняшнее вечернее время, чему я и рад. Зачем тянуть? Так-то чем раньше мы сходим туда, тем больше шансов ни на кого опасного не нарваться. Сборы были недолгими. Бура, заведующий складом, выдал нам по комплекту боевой экипировки. Те же доспехи, только без толстых деревянных накладок. Некоторые места либо усилены кусками кожи, либо проклепаны металлом. Крепкие научи из толстой грубой кожи от запястья до локтя. Накладки на ноги из такого же материала с ремешками для затягивания по размеру. И самый главный атрибут – рубящее копье с длинным широким лезвием и крепким древком. Штука увесистая и довольно убойная, если приложить силу. Хотя для сопливых новичков это копье будет казаться тяжелым, но никто из нас себя к таким не относит. Каждый в моем десятке считает себя уже матерым стражем, прошедшим огонь, воду и медные трубы. Он способен пройти любое испытание и справиться с любой задачей. Монстры! Пфф, это мы монстры, и нас должны бояться. Я прям-таки вижу в их взгляде именно такое отношение к происходящему. Вернее, видел до тех пор, пока они не поняли, куда мы идем. «Ты же нам втолковывал, что жить хочешь!» – недоумевает Керт. «Хочешь, чтобы мы остались живы, в полном составе? Так какого мы идем именно в эту зону?» «Я тоже ему поверил!» Обиженно возмущается Нук. «А он нас на убой тащит!» «Это ты правильно говоришь, парень!» – хмыкает один из старших стражей, что должны нас сопроводить до точки начала патрулирования и на месте дополнительно проинструктировать. «Общую инструкцию я получил от Рурка». Да и хороших пугать. Так же усмехается страж возрастом постарше, по имени Тарт. Успокойтесь, мальцы. Не все так страшно, как может показаться. Ваш десяток, несмотря на излишнюю самонадеятельность, выбрал самое идеальное время для посещения одной из крайних границ зон. Он еще раз бросает оценивающий взгляд на меня, затем продолжает. «После недавнего ночного прорыва численность твари снижена. Они еще пару недель будут стараться не высовываться. Копить силы!» В очередной раз усмехнувшись, добавляет. «К тому, что тут -то недавно проходил отряд опытных стражей. Так что не робейте!» Чего-то не легче от этого. Себе под нос проговаривает Кит. «Хватит ныть, «Не выдерживаю я!» «Мы с вами хорошо тренировались!» «Да мы вообще лучшие из сотни!» Тут старшие стражи хмыкают на это заявление, но я не обращаю внимания. Поверьте, мы готовы. Если встретим тварь какую, точно не сплохуем. Да и далеко не факт, что вообще кого-то встретим. Вы же слышали, что Тарт сказал. Сейчас тут должно быть спокойно. Через несколько часов. Это ты называешь спокойно. Тихо шипит горбатый чес. Мы спрятались в кустах и оттуда наблюдаем за тварью, пожирающей какую-то мелкую живность. Я, например, не вижу особой причины переживать на ее счет. Все мы были на лекциях, знаем, что от этого монстра ждать. Да и отрабатывали мы механизмы противодействия подобным тварям чуть ли не до тошноты. На самом деле, пройдя каменную гряду, поле за ней и войдя в лес, я почувствовал некие изменения в окружающем мире. Сложно их описать. Словно воздух поменялся и цвета. Хотя вроде все так же, как и раньше. Лес пахнет лесом, а листья, как были зелеными, такими и остались. Но все же как-то по-другому. До нас доносятся чавкающие звуки и легкий стрекот. Именно стрекот привлек наше внимание и заставил затаиться. Существо чем-то напоминает синокосца, что часто встречал в родном мире. Это такой паучок с небольшим тельцем и длиннющими тонкими лапками. Только меченок намного крупнее. Даже тот, что перед нами и считается малым, мне примерно по колено. Все его восемь лап, выходящих из тела вверх после сгиба в суставах, опускаются к земле в виде длинных мечевидных окончаний. Отсюда и название. Острая кромка этих лап легко шинкует мясо, за что правильно подготовленные и обработанные лапы меченогова пользуются спросом поваров. Тело же существа не походит на паучье. Это скорее вытянутый главастик, покрытый тонкими хитиновыми чешуйками. — Подумаешь, — так же тихо шепчу в ответ, — всего лишь малый меченок. — Всего лишь! — фыркает на мое заявление усок. — Чем и привлекает меченога. Тварь приподнимает и поворачивает в нашу сторону окровавленную в форме воронки зубастую пасть. Ее мелкие глазки расположены вокруг этого страшного ротового отверстия. Раздается свист, выдыхаемого через эту пасть воздуха, усиленный стрекот, и меченок бросается к нам. Усок тут же получает подзатыльник от Керта, а я начинаю командовать. «Не бояться! Щиты вперед! Сдвинуть! Копья приготовить! Бить по команде!» Услышав привычное, ребята выполняют указания на автомате. Все как и отрабатывали на занятиях. «Шаг вперед! подгадываю нужный момент. Тварь со зловещим свистом из пасти прыгает на нас, а мы дружно совершаем быстрое синхронное движение вперед. «Банг!» Ошеломленный меченок отлетает от наших щитов на шаг назад. «Бей!» Мы резко опускаем копия, а щиты наши в этот момент чуть расходятся для того, чтобы хватило просвета пройти древку. «Хрусть!» Тварь, несмотря на ошеломление, пытается увернуться. Почти успешно, но копий много, и пара из них переламывает лапы меченогу. Он все равно пытается прыгнуть на нас. «Сдвинуть щиты!» «Банг!» На этот раз меченок успевает просунуть одну из лап в щель между щитами до того, как они смыкаются, и тварь застревает, потому от удара не отлетает. Хорошо, что никого не задевает острой кромкой своей конечности. Остальные, что свободные, сейчас скребут и снимают толстые стружки щитов. Теперь необходимо действовать очень быстро. Чес, кит, держите! Командую ребятам, между щитов которых и застряла лапа твари. Остальные в трапецию! Быстро перестраиваемся. Те, кто стоит с флангов от чеса и кита, выходят немного вперед, продолжая держать перед собой щиты. «Керт, ворк, бей!» Парни бьют, меченок в таком положении пытается извернуться, но воргу удается отсечь сразу две лапы, а копье керта врубается в тело, прижимая тварь к траве. Раздается ее громкое, стрекочащее верещание И через мгновенье затихает, когда резким ударом погружаю наконечник своего оружия в ее расшумевшуюся пасть. Э -э, «Все, что ли?» — не верит в происходящее Чес. Э -э, «Сдохла». «Как-то легко и быстро», — заключает Нук. «Это просто люлик в первый раз не попал, а то бы бой уже закончился», — усмехается Усок. Здоровяк, польщенный этим, довольно улыбается. «Страшили-то нас как!» Качает головой Акив, прыгнет на вас, бездари, и порубит на фарш за пару мгновений. Были бы неподготовлены, так и произошло бы, сообщаю ему, но не зря же мы вкалывали все это время. Оглядываю ребят еще раз. Вроде все с ними нормально. Лица не бледные. В принципе, я и другого от них не ожидал. Уверен был, что справится, хотя без мандража не обошлось. Юрец, обращаюсь к Юроку. Вырезай лапы и язык, и тронем дальше. Как оказалось, эльф мастак не только метко стрелять. Его ловкие пальцы просто предназначены, чтобы аккуратно и правильно расчленять трупы тварей и вырезать из них нужные ингредиенты. А также настоящий мясной ювелир. Лишнее неосторожное движение и заготовку можно испортить. Поэтому дело это ответственное. Юрок, к тому же, классический ботан, за что его тоже ценю. Все знает, можно обращаться за справкой, если что подзабуду. Пока эльф занимается трупом, мы быстренько осматриваемся, удостоверяясь, что никого вокруг больше нет и нападать на нас не планируют. Юрок заканчивает свои дела, убирая завернутые части мутантов в походный рюкзак. За добытые ингредиенты наш отряд ждут разные плюшки и немного монет. Полную стоимость нам пока никто давать не намерен. Мы еще не отработали долг за обучение и содержание на службе. Ну и так неплохо. Мы трогаемся дальше. Вообще этот маршрут патрулирования создан лишь для одной цели. В конечной точке находится родник. Вода, ну очень тоненькой струйкой, почти по капли, бежит из-под камней и впадает в небольшой ручей. Цена вода именно из этой струйки, что медленно набирается в специальную емкость длинное время. Вот патрулям и необходимо вовремя приходить, менять емкость, наполненную и уносить с собой в гарнизон. Там жидкость разливается по специальным тарам и идет на продажу за немалую сумму. Для ребят вода бесполезна, так слегка поднимет бодрость. А вот для тех, кто обладает каким-либо даром, Ее полезно. Каким-то образом на подземных ручей повлияло излучение изнанки, и теперь эта вода позволяет слегка расширить энергетические каналы, увеличивая их разовую проходимость и общую вместимость энергии в организме одаренного. Полезное действие продолжается в полной мере примерно 10-15 суток. Затем остаточный эффект сохраняется в размере от 5 до 20% от изначальной прибавки. Все зависит от индивидуальных особенностей организма человека. И этот остаточный эффект уже действует на одаренного всю жизнь. Это поначалу кажется, что польза незначительна. Но каждый плюс дорогого стоит. К тому же можно добиться повторной и постоянной прибавки, если попить этой воды через 8-11 месяцев. Мне и Юроку, как одаренным стражам границы, что попали в патрулирование этой зоны, позволено наполнить и выпить чашу этой драгоценной жидкости во время смены емкости. Это даже поощряется. Все-таки защитники рубежей должны быть сильными, а те, кто много лет служит на границе, неплохо усиливают себя в магическом плане. Дальше мы довольно продолжительное время идем вообще без приключений. По пути попадаются некрупные звери, обычные, а не твари из изнанки. Возможно, среди них были измененные животные, но мы разглядеть не успевали. Те, завидев крупный отряд, спешили скрыться с глаз. Но я не даю ребятам расслабиться. Смотрим во все глаза и ведем себя осторожно. Но... О, вот и ручей! Подает свой радостный голос усок, когда мы выходим к вытянутой поляне среди леса, где и протекает этот самый ручей. Вода приятно журчит и бросает солнечные блики. Поют птички. Недалеко от нас имеются цветочки, среди которых жужжит шмель. Не опасная зона, а какая-то умиротворяющая поляна для медитации. — Тише ты! Он снова получает подзатыльник от керта. — Хр! -р -р -р. Рычание густого куста на берегу ручья становится для нас полной неожиданностью, особенно когда этот куст начинает подниматься над землей, открывая две пары крепких лосиных ног, что заканчиваются расходящими корнями. Когда куст запрокидывается назад, нам открывается вид на почти неизмененную лосиную голову, если не считать немного увеличившуюся нижнюю челюсть. Древолось. Ахает кто-то из ребят. Нужно срочно бежать. Щитом к щиту на него тараном. Юрок тут же выдает сведения по противодействию данному типу измененного животного. Теснить и рубить. Главное, не давать ему места для разгона. Иначе нам хана. Эльф, как и ребята, смотрит на меня. Но я не отдаю команду медлю х повторяется рык один глаз измененного лося кроваво красный второй подернут зеленоватой дымкой под свет листочков на пышных рогах и эти глаза безотрывно пялятся на нас словно пытаясь просверлить насквозь или сожрать иван не выдерживает чубатый ног не двигаемся все же командуй я «Но!» — было возражает наш ботан-эльф. «Не но!» — обрываю его. «Резко не двигаемся. Копья. Плавно завести защиты, чтобы зверю не было видно. Я хоть и чувствую опасность от измененного зверя, но интуиция подсказывает, что можно обойтись без сражения с ним». По косвенной информации с лекций и собственных наблюдений могу предположить, что измененные животные ведут себя примерно так же, как и неизмененные. Они не являются тварями изнанки. «Повторяй за мной!» – шикаю на ребят, видя, что они не спешат выполнять распоряжение. Не все люлик первый без понуканья начинает убирать копье со словами «Красивый какой!» — Согласен, одобрительно отвечай ему. — Он же измененный, — ошарашенно комментирует рыжий изюк. Если сейчас рванет на нас с разбега, нас смерть затопчет. Несмотря на опасения, парни, глядя на меня и люлика, повторяют наше движения. В инструкциях стражей прописано – убивать любое измененное животное, в избежании потерь среди личного состава наносить превентивный удар и выполнять действия, направленные на его выполнение. Ибо зверь несет опасность как другим животным, так и людям. Даже самая мелкая и с виду безопасная зверушка может натворить бед. Кстати, тот непонятный, наполовину крот, наполовину медведка, что встретился мне в яме. Крайне опасная зверюга, хоть и мелкая. Встреча с ним в одиночку и даже малой группой смерти подобно Так в энциклопедии стражей написано. Но почему тогда я еще жив? И медведь со страшной пастью под названием щелкун Тоже меня не тронул И даже преподнес подарок Правда, я ему сначала помог Как и крота-медведки А еще Мишка унюхал укус И зализанную ранку землероя Возможно, из-за этого Меня жрать не стал В любом случае, все не так просто Как говорится и преподносится На занятиях у стражей Теперь делаем Медленный И плавный шаг вправо Продолжаю инструктировать ребят.